Книга первая. Часть первая. Книга короля снов. 1. После долгого дня пути в золотой дымке влажного тепла, что собирался над ним, как легкая, мокрая шерсть, Валентин пришел к большому выступу обнаженного белого камня, который возвышался над городом Пидрут. Пидрут был провинциальной столицей, располшейся, пышной. Это был самый большой город, который Валентин увидел с... Ну, самый большой город за долгое время странствий, во всяком случае. Здесь он остановился, сел на край мягкого, крошащегося белого гребня, погрузив обутые в сапоги ноги, в хлопья осыпавшегося камня, и глядел вниз, на Пидруд, моргая, словно только что проснулся в этот летний день. До сумерек оставалось еще несколько часов, и солнце висело высоко на юго-западе за Пидрудом, над Великим морем. «Отдохну здесь некоторое время», — думал Валентин а потом спущусь в Пидрут и найду место для ночлега». Отдыхая, он услышал, что позади с более высокой части гребня катятся камешки. Он неторопливо оглянулся. Появился погонщик, мальчик соломенного цвета волосами и веснущим лицом. Он вел вереницу из 15 или 20 верховых животных вниз по горной тропе. Это были откормленные, лоснящиеся, пурпурные животные, явно ухоженные. Животное, на котором ехал мальчик, выглядело старше других, менее толстым, умным и строгим. «Эй!» – окликнул мальчика Валентин. «Куда направляешься?» «В пидру, а ты?» «Тоже! Веду этих животных на рынок, а эта работа вызывает жажду. У тебя есть вино?» «Немного!» – ответил Валентин и похлопал по фляжке на бедре, где более воинственный человек носил бы оружие. «Хорошее красное вино. Жаль, что лишь остатки». «Дай мне выпить, и я позволю тебе въехать верхом в город со мной». «Договорились», — сказал Валентин. Когда мальчик спешился и спустился по выступу, Валентин предложил ему фляжку. Мальчику было не больше 14-15 лет. Он был мал ростом для своего возраста, но широкогруд и мускулист. Он едва доставал до локтя Валентина, высокого, но не чрезмерно, крепкого мужчины среднего веса, с широкими плечами и большими руками. Мальчик покрутил фляжку, Принюхался сознанием дела, одобрительно кивнул, сделал большой глоток и вздохнул. Глотал всю пыль по дороге от Фалкин-Кипа. И жара чертовская, прямо душит. Еще один сухой час, и я стал бы покойником. Он вернул фляжку Валентину. «Ты живешь в городе?» Валентин нахмурился. «Нет». «Значит, пришел на фестиваль?» «Какой фестиваль?» «А ты не знаешь?» Валентин покачал головой. Он чувствовал нажим светлых насмешливых глаз мальчика, и это его смущало. Я путешествовал и не следил за новостями. Сейчас в Пидруде фестивальное время. На этой неделе, подтвердил мальчик, начало и звездный день. Большой парад, цирк, королевское торжество. Разве не видишь даже отсюда, как он входит в город? Валентин проследил за вытянутой рукой мальчика, указывающей на южный угол Пидруда. Но увидел только скопление зеленых кирпичных крыш и лабиринт древних улиц, созданных без всякого плана. Он снова покачал головой. «Да вон», — нетерпеливо сказал мальчик, — «внизу, у гавани. Видишь корабли? Пять потрясающих кораблей с его знаменем на мачтах. А вон процессия, идущая через ворота дракона, чтобы выйти на Черное шоссе. Наверное, это его колесница идет теперь мимо арки снов. Неужели не видишь? Может, у тебя неладно с глазами? Я не знаю города», — мягко сказал Валентин. «Ну да, я вижу гавань и пять кораблей». Хорошо, теперь смотри чуть вглубь города. Видишь большие каменные ворота и широкое шоссе, проходящее через них. А это церемониальная арка. Да, теперь я вижу ее. И его знамя над колесницей. Чье знамя? Ты прости, что я бестолковый, но... Чье? Как чье? Знамя лорда Валентина. По улицам Пидруда идут телохранители лорда Валентина. Колесница лорда Валентина. Разве ты не знаешь, что прибыл Корональ? Нет. «А фестиваль-то? С чего бы ему быть летом, как не для того, чтобы приветствовать Короналя?» Валентин улыбнулся. «Я же уже сказал, что путешествовал и не следил за новостями. Хочешь еще вина?» «Там мало осталось. Пей, заканчивай его, в Пидруде я куплю еще». Он протянул мальчику фляжку и снова повернулся к городу, пробежав глазами по склону через лесные окрестности к перенаселенному городу и в другую сторону, к воде и большим кораблям, к знамени, марширующим воинам и колесницы короналя. Наверное, это великий момент в истории Питруда. Потому что корональ правит из далекого горного замка на другой стороне мира. Так далеко, что и он, и замок стали почти легендарными в мире Маджипура. Коронали Маджипура не часто бывали на западном континенте. Но Валентина почему-то не затрагивала сознание присутствия здесь его сиятельного тески. Я здесь, и корональ здесь, думал он и он будет ночевать в каком-нибудь дворце хозяев Пидруда, а я в какой-нибудь копне сена. А потом будет большой фестиваль, а мне-то что? Ему было почти стыдно, что он так спокоен перед возбуждением мальчика. Это было невежливо, и он сказал, «Прости меня, я так мало знаю о том, что произошло в мире за эти несколько месяцев. Почему Корональ здесь? Он делает большое шествие по всему королевству, чтобы отметить свой приход к власти. Понимаешь, это новая власть. «Лорд Валентин всего два года на троне. Он брат умершего лорда Вариакса. Ты знаешь, что лорд Вариакс умер, и что лорд Валентин стал нашим короналем?» «Я слышал», – неопределенно ответил Валентин. «Ну так вот, он в Пидруде, обходит королевство с того времени, как получил замок. Он был целый месяц на юге, в лесных провинциях, а третьего дня приплыл к берегу Пидруда. И ночью он войдет в город, и несколько дней здесь будет фестиваль. Еда и выпивка для всех, игры, танцы. «Удовольствие. Большой рынок, где я продам этих животных за хорошую цену». А потом он поедет через весь континент Зимрол. от столицы к столице. Столько тысяч миль, что у меня голова болит думать об этом. А с восточного берега он поплывет обратно в ролл в горный замок, и никто из нас в Зимроле не увидит его еще лет 20, а то и больше. Хорошее, наверное, это дело, быть короналем. Мальчик засмеялся. Хорошее было вино. Меня зовут Шанамир, а тебя? Валентин. Валентин? Знаменательное имя. Обычное, по-моему. Поставь впереди лорд и будешь короналем. Это не так просто. Да и зачем мне быть короналем? Власть, сказал Шанамир, широко раскрыв глаза. Хорошая одежда, еда, вино, драгоценности, дворцы, женщины. Ответственность, сумрачно сказал Валентин. Бремя. Ты думаешь, короналю нечего больше делать, кроме как пить золотое вино и ходить в процессиях? Ты думаешь, он пришел сюда для своего удовольствия? Мальчик задумался. Может и нет. Он правит миллиардом миллиардов людей на территории такой огромной, какую мы даже представить не можем. На его плечах лежит все. Проводить декреты понтификса. Поддерживать порядок и справедливость на всей планете. Мне даже думать об этом страшно, мальчик. Он следит, чтобы мир не скатился в хаос. Я не завидую ему. Пусть делает свое дело. Шанамир, помолчав, сказал. «А ты не так глуп, Валентин, как я сначала подумал. Значит, ты думал, что я дурак?» «Ну, простоватый, легкого ума. Ты взрослый мужчина, а о некоторых вещах знаешь так мало, что я вдвое моложе тебя должен тебе объяснять. Но я, как видно, недооценил тебя. Ну, поехали в пидрут».